Глава тридцать девятое. Беда. Есть такое правило: раненом время после победы. Если бы не отец Бернар, моя Гудрун, возможно, была бы мертва. Выкидыш. Или преждевременные роды. Уж не знаю, что это было. От этого и кровь. Отец Бернар сказал: не удержало. Он сделал все, что надо, и Гудрун жива. Мертв только ребенок, но он родился мертвым, задохнулся, как сказал Бернар, и добавил: все равно умер бы, слишком маленький. А жизни Гудрун ничего не угрожает, горячки не будет, кровь остановилась. Очень сильная женщина, сказал отец Бернар, другая могла бы умереть. «Простишь ли ты меня?» — первое, о чем спросила меня Гудрун. «Я потеряла твоего сына». «Это была бы дочь», — соврал я. И Бернар кивнул, подтверждая. Младенца уже похоронили. Никто не узнает, какого он был пола. Не думаю, что ей стало намного легче, да и поверила ли Гудрун в мою ложь. Она ведь с самого начала была уверена, сын. Она через такое прошла, чтобы его сохранить. И вот... Женщины не должны сражаться. Это неправильно. Но Гудрун сражалась. Я ее научил, и она убила мьера Ярла. Было так: пока мои бойцы удерживали главный вход, мьер с двумя хирдманами вошел через черный. Хитрая сволочь. Вот поэтому я его и не видел. Пока главные силы демонстративно ломали ворота. а отдельные десантники форсировали стену, Мьор Ярл с несколькими хирдманами втихую забрался с тыла. И тут с концом улыбнулась удача. Задняя дверь длинного дома, не кожаная, как на главном входе, деревянная, оказалась открытой. Может, заложить забыли, а может, кто-то из трелей решил смыться и оставил дверь нараспашку. Глупо было не воспользоваться такой удачей, и Мьор воспользовался. Взял двух бойцов, еще троих оставил снаружи. Гудрун с другими женщинами была на священном месте, сразу за идолами. Мьор со своими вышел прямо на нее и обрадовался. — А ты еще красивее, чем поют скальды, — сообщил Ярл, без малейшей опаски приближаясь к Гудрун. — А чего бояться? Вокруг верещащие от ужаса женщины... Сама Агудран ходит с оружием, да кто уж принять во счет этот легонький клинок? Тем более в руках беременной женщины. Ярлу бы еще ножа испугаться. Пойдешь ко мне на ложнице? Безхитростно предложил Ярлу моей жене. Скверное предложение. Живых они оставлять не собирались, свидетели же. А предложение честное. Мог бы и не спрашивать. Кто интересуется мнением женщины, взятой железом? Все равно, что у трофейной лошади спросить, желает ли она носить нового хозяина. И тогда у Гудрун упала планка. Меня это Бернар рассказал. Он все видел. Искусству айдзюцу я Гудрун специально не обучал, но по словам монаха она будто взорвалась. Никто из концов глазом моргнуть не успел, как меч оказался в руке моей жены, вернее, в брюхе умьера Ярла. А это заметить очень не просто было, потому что брюхо это было прикрыто добротной кольчугой. Спутники ярла стояли с клинками на голово, но когда поняли, что происходит, один уже получил пародюйму в стали в горло. Второй, наверное, мог бы зарубить Гудрун, но он то ли пожалел, то ли не понял, что ярл не железец, ведь он стоял, не падал и оружие не выпустил. Хирдман побоялся рубить будущую наложницу своего вождя. ударил по ее легкому клинку и вышиб без проблем, но больше он ничего не успел, потому что тихая и безотказная ткачиха Бенти, схватив самый обычный топор, которым не людей, дрова в печку рубят, замахнулась посильнее, Дейв、да、садила его в толстую викинговушейю, а потом бросилась к задней двери, заложить вход деревянным засовом. Не успела, ворвались оставленные снаружи сконцы. Отшвырнули англичанку, увидели оседающую на пол гудрон, бросившегося к ней отца Бернара своего убитого ярла Хирдманов. Мысль, которая возникает в сознании каждого викинга от такой картины, убей их всех. Это большая удача, что у стюрмира избирательный слух. Я бы в таком бедламе, что тарил на подворье, не услышал ничего, а он услыхал мужской голос. Причем опознал его как чужой мужской голос, бросил хавуру со мной и бросился к черному входу. Успел как раз вовремя, чтобы принять на щит направленный на отца Бернара клинок. Подскочивший хавур метнул копьё вскунца, заслонившего дверной проём, но тот успел отскочить. С тюреммёр рубанул своего противника. Тот отступил и ещё раз перекрыл вход. Теперь они рубились со стюармьером один на один, остальные теснились сзади. Хавур за спиной стюармьера, пара сконцов за спиной своего. Тесно, темно, неудобно. Я с легкостью представлял, как это было. Здесь решало не столько умение, сколько грубая физическая сила, как в перетягивании каната или толкании бревна. Размахнуться невозможно, колоть очень неудобно, потому что не сфинтить, не сменить позицию. Стюрмир — здоровенный мужик. Сконец тоже оказался богатырем. Так они пыхтели и толкались, время от времени скрежащая железом по броне и пиная друг друга ногами, пока Стюрмир не ухитрился зацепить противника стопой одновременно с толчком вперед. И Сконец потерял равновесие. И вскрылся. И получил колотую в печень. Причем Стюрмир даже не столько уколол, сколько продавил. И сразу сошелся со вторым. Короче, он убил всех троих, одного за другим. Убил, заложил двери и вернулся к главному входу. Вот такой у меня друг-соратник. Бедная моя девочка. Скандинавские женщины крепкие. Они беременные на конях скачут и работают не меньше здоровых. Но бой это слишком. У нас будут еще дети, пообещал я. Сыновья троя. Я держал ее лицо в ладонях, очень бережно, потому что ладони у меня теперь хоть гвозди забивай. Я глядел в эти чудные влажные глаза, и вся боль, весь ужас этого мира, недавнего побоища, безумия, смерти, все это уходило, пряталось, таяло, как тает воспоминание о сне под лучами солнца. Гудрун, Ульф, муж мой. Моя девочка улыбнулась как-то совсем жалко и спросила тихонько: "Значит, ты на меня не сердишься?"